Глава 3 Проснулась Вика от тяжести на груди, но глаз открывать не стала. Не отреагировала она и на возникшую боль в левом плече от впившихся в её кожу когтей, когда же её нос лизнул шершавый язык. Далее изображать из тебя спящую красавицу стало невозможно. Бегемот Я из тебя чучело сделаю, честное слово, сказала она по-русски, всё-таки поднимая веки. Ты мне мстить что ли надумал? Восьмой уж день мне поспать по утрам не даёшь. Несмотря на недовольный тон и грозный смысл своих слов, госпожа Тень взяла голову лесного кота обеими руками и одарила бегемота ответным поцелуем, тоже в нос. После чего, толиками малого исцеления, удалила скрытые под дорогой ночнушкой из шёлка царапины и одарила магией кота с измальства полюбившего это заклинание только кроме желания получить порции ласк и энергии бегемот действительно устраивал хозяйке побудку ещё и из чувства мести попаданка это точно знала Кот искренне считал для себя нормальным неделями пропадать в окружающих резиденцию и тени, дебрях, а вот длительные отлучки Вики его злили, и это недовольство он открыто и нагло демонстрировал. Так, давай-ка, дружок, спрыгивай, толкнула она бегемота. Ты давно уже не малыш, а настоящий слон. Лесные коты, алернии, вырастая, не сильно уступали размерами рысям, а Викинг-питомец стал совсем взрослым. Он послушался хозяйку, соскочил с её груди и несколькими прыжками оказался возле штор. Подлез под них и занял своё место на подоконнике. Кот давно знал, к какому из четырёх окон спальни всегда подходит хозяйка. Вигимот безуспешно пытался удовлетворить своё любопытство и понять, чего она высматривает. А Вики просто нравилось встречать утро в своём замке, глядя на океанские просторы. Повелительница ордена раздёрнула занавески и посмотрела на бескрайние водные просторы. Солнце, невидимое ею, ещё только начинало вставать с восточной стороны замка. И океан выглядел сейчас не синим, а суровым, тёмно-серым, зато его поверхность дышала спокойствием. Глядя из окна Вика вспомнила, как в одной из бесед с Олегом она сказала о том, что на земле особый везучестью никогда не отличалась, и, может, поэтому ей довелось принять смерть в столь раннем возрасте. Земляк тогда о чём-то задумался, а потом спросил, действительно ли она считает случившееся с ней невезением. Вика тогда промолчала, но сейчас вдруг отчётливо поняла, ей бы не хотелось вернуться назад в родной мир. Правда был Цезарь, когда утверждал, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Переведя взгляд с океана на внутренний двор своей резиденции, повелительница увидела знакомую картину раннего начала работы дворцовых служб, только теперь без лишней суеты и толкотни. Вернувшись с торпеции и приведя с собой оттуда спасённых ею сервов-молодожёнов, которых называла тамплиерами по причине того, что тем пришлось вдвоём совершить путешествие на одной лошади. Вика распорядилась в отеле найти им на первых парах работу в замке Тени. Слова управляющей о том, что куда-либо пристроить новых слуг можно только если прогнать старых, высветили в сознании попаданки давно сидевшую у неё мысль о чрезмерной перенаселённости резиденции. Нет, до пятка часотелей, надевателей левого или правого ботинка, держателей зеркал и прочих подавателей ложек дело, разумеется, не дошло, но праздношатающаяся прислуга по поданке слишком часто стала мозолить глаза. Поэтому в первый же день возвращения в резиденцию Вика распорядилась начальнику своей канцелярии Крилану, ставшему довольно сильным магом, мужу красотки Питэлии. проредить штат прислуги и отправить всех лишних на подготовку глиняно-песчаной смеси на 40-километровом участке от тени до портала. И сразу же в замке суматохи стало меньше, а порядка больше, хотя и до этого Пителия старалась госпожу не разочаровывать, держа весь замковый штат в ежовых рукавицах. Повелительница ордена не нуждалась в оборонительных сооружениях вокруг, обнаруженного ею ближайшего к резиденции портала. Пусть об этом графиня Налье заботится. Вики и ордену площадки пространственной магии опасности не несли. А вот проложите до портала трассу подобную той, что строил у себя Олег Попаданка сочла нужным. На мопеде, а позже и на мотоцикле можно будет гонять с ветерком. Не кусайся, гадёныш. Вика потрепала бегемота по голове. Сейчас душ приму и пойдём завтракать. Она с удовольствием отметила, что хоть её резиденция намного меньше дворца Землека, то красивее. Единственная Вика решила подумать насчёт названий, а то она тень, замок тоже тень, и разросшийся вокруг её резиденции крупный город и тот тень. Сбросив с себя ночную рубашку на кровать, Попаданка прошла в ванную комнату, где увидела, что дежурная девушка сидит у стены, откинула голову и дремала. Ассасинским навыком обострённого восприятия никто робыни не учил, а потому служанка пробуждения хозяйки и её возню с котом проспапила. Не спи, замёрзнешь, Вика подёрнула девушку за ухо. И когда та в страхе, переходящем в ужас, вскочила, то успокоила её улыбкой: "Приготовь мне полотенце". До встречи с Олегом, вернувши ей прежнюю вику, служанка по летейбой не избежала, однако теперь её хозяйка изменилась, правда, не очень сильно, и попаданка даже сама не могла себе сказать, надолго ли. У земляка конструкция душа позволяла смешивать холодную воду с горячей. И нагревание осуществлялось без всякой магии. У госпожи Тень всё было намного проще. Она заклинанием подогрела воду в баке и, открыв кран, встала под струи воды. Сделать по горячее или холоднее она могла опять же лишь магией. Впрочем, Вика давно уже знала необходимую меру заполнения конструкта и сразу же добилась нужной ей температуры потока. в своём замке, да и не только. Попаданка предпочитала носить одежду без всяких вычурностей, весьма скромную, однако, само её положение и огромный достаток предполагали дорогие ткани платьев и костюмов и пошив их самыми лучшими портными. За стоимость же любого из комплектов викингового нижнего белья можно было прикупить приличный домишко Сегодня она выбрала себе облачение из цинарского синего бархата, а из украшений надела только кулон с вложенным в него заклинанием магический щит. На завтраке у повелительницы собрался очень узкий круг. Кроме приехавшего 3 дня назад из эритейского султаната Гнеша, викинг-брат вымахал в красивого ладного парня. присутствовали лишь Крилан, канцлер, госпожи Тень, его жена Петелия и Бон, адъютант повелительницы. Когда служанки убрали со стола остатки трапезы, не тронув лишь десертные блюда, Петелия сама налила чай в фарфоровую чашку госпоже и сообщила Вики: "Эти двое устроились, как вы и распорядились, в крыле для вольных слуг". познакомились со служивцами и рассказали, что прибыли с торпеции. Про портал поведали, разумеется, им никто не верит. В лицо не смеются, но надо было им языки отрезать. Попаданка подумала и выбрала кусок бисквита. Но раз никто не верит, то и ладно. К тому же скоро их болтливость не будет иметь никакого значения. Все присутствующие относились к близким людям, не только к неш Но и остальные знали о путешествии госпожи на другой материк, совершённом с помощью магии пространств. Никаких подробностей и в родным, друзьям и сородникам ещё не сообщала, а те и не спрашивали, понимали, что когда она сочтёт нужным, то каждому доведёт необходимую информацию. Людей для изготовления состава под укрепление я нашёл в достаточном количестве и сообщил Крилан. только тот путь, что вы указали в нескольких местах, идёт через непролазные дебри. Может, лучше делать небольшие отклонения? Никаких отклонений, покачала головой попаданка. Дорога должна получиться прямой, как стрела. Сразу скажу, чтобы больше не мучились вопросами, то место, к которому прокладывается трасса, является порталом, забытым, но существующим до сих пор. Я через него вернулась. Крилан, попрошу, если нужны будут ещё работники, обратись к Рудию. Пусть он галерных рабов с кораблей, прервавших пока навигацию, возьмёт на время у капитанов. Оплатишь из моей казны. Хорошо? Канцлер и адъютант переглянулись. Их мысленный разговор попаданка легко прочитала. Её помощники заметили изменения в характере своей госпожи. Если раньше, особенно в последние пару лет, Вика ставила задачи в достаточно резкой форме, то вернувшись с торпеции, явно помягчела. Госпожа Петелейя хотела ещё раз наполнить чашку повелительницы, но та знаком отказалась. Всё-таки, сколько комнат мне готовить? Кто из магистров поселится у нас, а кто в окулиум Зубе? Вика заранее, ещё до поездки на встречу с земляком, оповестила всех магистров о сборе совета ордена для обсуждения важных вопросов. Пока порталы не начали функционировать, путь её соратникам предстоял долгий. Эрне вообще из Фридленда не меньше 20 дней добираться, даже если не жалея гнать лошадей до Мелонига. и при плавании по течению Вены безжалостно хлистать галерных грибцов. Магистр рыцарей Алик, магистры ассасинов Гнеш и Нюра, магистр науки Флем Орваль и сам великий магистр Лагис граф Акула уже были на Орденском полуострове. Вчера прилетел голубь, отправленный с флагманского корабля эскадры «Голубь». в ежского географического общества с сообщением, что остальные члены совета ордена прибывают одной компанией, и сегодня их судно бросит якорь в гавани акуля его зуба. В моей резиденции остановится герцогиня Урания и Эрна, ответила Викка. У гнеша снюры есть свои особники, а виконт Дебор поселится в замке графа, составит компанию Лагису и Алику. так сказать, мальчики налево, девочки направо. Герцогине в Ежской предоставишь красные апартаменты магистру магии белые. И ещё, Петелия, пока не забыла, чтобы бардак у нас с тобой больше не повторялся. В блокноте распиши все должности замковой прислуги, которые есть на сегодня. И больше никого не покупай. Только взамен, если вдруг кто-нибудь когда-нибудь порой честно жить не захочет и на кого палки должного влияния оказывать перестанут. В общем, надо быть внимательнее. Любая структура стремится к бесконечному и бесконтрольному расширению штата, повторила Попаданков фразу Павла Васильевича, самого опытного и мудрого человека. в их байкерской компании и отставила от себя недопитую наполовину чашку. Так, позавтракали, пора браться за дела. Госпожа Тень поднялась из-за стола следом встали и остальные. Ты пойдёшь на пристань гостей встречать, спросил брат. Вики, оказавшейся рядом с гняшем, чтобы ответить пришлось поднимать голову. Парень вымахал под метр 90. и когда-то вытиравшая ему сопли сестренка теперь еле доставала своему первому ассасину подбородком до плеча. «Считаешь, не по чину?» — улыбнулась она. «Конечно, пойду. Не в качестве повелительницы, а просто как подруга. Имею я на это право?» «Да и Лагис, я думаю, придет. Все же на корабле целая герцогиня прибывает. Ты в университет?» — уточнила она у брата. «Нет», — удивленно поднял тот брови. Сегодня же выходной в учёбе. Все наши через час будут в лагере, тренируюсь с ними маятниквый шаг. Получается? Да, оно уже. Ну сама ведь говорила: "Ага, повторение мать учения". Ладно, встретимся в порту. Предстоящие тектонические сдвиги в жизни Талареи, её орден должен встретить в полной готовности. Вика для того и собирала своих магистров заранее. хотя могла бы дождаться открытия порталов тогда той же Эрни не пришлось бы путешествовать тысячи километров в десятки двух лиг от магического комтурства в землях Дикорей имелась своя площадка пространственных перемещений личный бандитский главарь госпожи Тень по понятным причинам не мог быть введён в состав совета ордена при том, что его роль в обеспечении деятельности Викиной организации невозможно было переоценить. Дело ведь заключалось не в денежных поступлениях в казну теней от контрабанды или иного преступного промысла. Деньги, выручаемые от продажи магических амулетов, составляли главную статью доходов Попаданки. И ни в прикрытии всякого рода поползновений со стороны уголовной шпаны против орденских школ и госпиталей, рыцари и асасины, введённые в состав их штатов, вполне успешно справлялись с обеспечением безопасности наставников, учеников, лекарей и травников. Очень важным являлось то, что через преступный мир проходили огромные потоки интересной и важной информации. Собственно, после А расширение своего влияния на большинство бандитских сообществ Шторм в основном занимался разведкой и сбором нужных его госпоже сведений. Бандит, как доложил Бон, вчера вечером прибыл в Акули-Изуб под видом расставщика и остановился в гостях у местного мэра Рудия, старого и какое-то время единственного друга Шлюшки Неллы. превратившейся в могущественную магиню тень. Госпожа, простите меня, что я уснула. Вернувшуюся после завтрака в своей апартаменты Вику встретила стоявшая на коленях утренняя дежурная девушка Засоня. Накажите, только молю вас, не прогоняйте. Слёзы и сопли утри, дорочка. Вика прошла к гардеробной комнате, у дверей в которую вытянулся лакей с тревогой смотрящий на коленопреклонную рабыню. Любовники, что ли, задалась попаданка вопросом. Я уже забыла о том недоразумении. Главное, чтобы ты запомнила. И давай ботинки мне из крокодильей кожи найди. В них отправлюсь. В особняке мэра, предупреждённые о визите повелительницы ордена, её уже ждали, и ворота распахнулись перед каретой госпожи Тень заранее. На крыльце дома Вику встречали оба супруга. Рудий в ратушу сегодня не пошёл. Ты чего такой? спросила у друга попаданка, первый обнимая его жену Желу. Опять бухать как не в себя начал. Ма, кто меня на такую должность поставил? огрызнулся бывший раб, прижимая к себе госпожу вслед за супругой. Каждый день ведь с подношениями идут: то купцы, то капитаны, то расставщики, то корабелы. Сама же велела подарки принимать и делать по-своему. Миасна, поподанка, отстранилась и присмотрелась к опухшему от пьянки лицу и красным глазам мэра. Получить в дар вино или чего покрепче и оставить это в винотеке не судьба, значит? Надо всё сразу в глотку заливать? Жэлла сделала короткий шаг к распахнутым аробом дверям. "Нела, пожалуйста, не злись на него, он и сам себя ругает", попросила она. Солицы, конечно, буду, но друзьям приходится многое прощать. Вика наложила на мэра малое исцеление, наполнив конструкт полностью и засмеялась. "У тебя такой вид глупый рот, когда исцеляешься. Каждый раз. Ладно. Думаю, на год тебе здоровья хватит, а там обращайся ещё. Пошли, где наш гость?" спросила она, входя в обширный холл. "Я здесь, госпожа", ответил ей сам Шторм, вскакивая вместе со своим подручным бугаём дубиной из дивана у боковой стены. "Привет, ребята", поздоровалась госпожа Тень. "Рада вас видеть", Рудий обернулся на к другу. "Тебя в ратуше ждут. Иди, займись делом. Сегодня выходной", как Игнеш напомнил повелительнице мэр. У Вики будни и праздники смешались в одно течение. Попаданка отдыхала или работала, когда ей хотелось. Правда, первое у неё получалось очень редко. "Тогда здесь поработай, в своём кабинете", приказала она. "Смотри, какая у нас беда. Акулизуб это и полуостров, и графство, и город, которым ты руководишь, и порт, и замок. Подумай, как нам всё переименовать, чтобы не уточнять каждый раз, что имеется в виду. Жду твоих предложений". А мы с уважаемым ростовщиком Штормом в гостиной о делах поговорим. Дубина нас тут подождет. Потом все вместе пообедаем. Желла, я очень по твоей стрипне соскучилась, так что наготовь побольше». У Желлы теперь имелась кухарка, но она по-прежнему любила готовить сама, особенно те блюда, которым ее научила Вика, и в которые Желла привнесла свои кулинарные придумки. Получалось действительно очень вкусно. Тут повелительница ордена нисколько не лукавила. Разумеется, жена мэра словами госпожи Тень была заметно польщена и умчалась из холла впереди всех остальных. Планировку особняка Попаданка знала хорошо и сама, повела Шторма на второй этаж. О других делах позже расскажешь, Вика села за круглый стол гостинной. показала Шторм на стул рядом с собой и прогнала служанку, расставившую на скатерти угощения. "Сначала о моём главном поручении. И не смотри на меня так, Шторм. Ты во мне дырку протрёшь. Я скучал по тебе, госпожа. А, перестань, как будто бы первый раз встречаемся или расстаёмся. Ты чего, кстати, из дубины приплыл? Малёк-то у тебя куда подевался?" Авторитет извлек из-за пазухи и развернул сложенный в четверо квадратный кусок плотной ткани с рисунком континента Волания. — Я его в Алапан отправил. Проблемы там небольшие возникли. Попробуем кое-кого усовестить. А не получится, то прирезать. Подручные с ним, ребята умелые и толковые. — Этот и поторопился с отправкой, — хмыкнула Викка. Но в том моя скрытность виновата. Скоро порталы откроются. Малько не нужно было отправляться в длительное путешествие. Скоро? удивился Шторм. Ага. Мы об этом позже поговорим. А рассказывай, что твои люди вызнали у валанийских гостей насчёт того, где у них действующие арки есть, а где нет. И показывай